«Ирра», — мягко произнес Далеон, предупреждая возможную ссору. «Проверь, как там Нор? Пришел ли в себя? Если очнулся, пусть идет сюда». «Только чур, пусть держит свои эмоции при себе», — буркнул Рони. «Я не желаю на полный желудок уворачиваться от атак самоуверенного юнца». Рискуя ведь не сдержать, если совсем достанет. Ира гневно посмотрела на Далеона, словно говоря: "Почему ты молчишь, когда обижаешь их домочадцев?" Тот лишь равнодушно пожал плечами в ответ. У него не было настроения вступать в пустые пререкания. Да, Нор защищал дома его обитателей от нежданного визитера. который совсем недавно выступал на стороне их врага. Но Ироне не следовало обвинять в нападении на младшую гончую. Мак всего лишь спасал свою жизнь. Ира возмущенно повела плечами и выскочила за дверь. Впрочем отсутствовала она недолго. Имперец не успел доесть горячий наваристый суп, когда в столовую вошел бледный и растрепанный Нор, на скуле которого расплывался темно-багровый синяк. Как ты себя чувствуешь? – спросил Делион кивком, указав ему на стул. Терпимо, – процедил юноша, сел напротив Рони и бросил на него взгляд полный ненависти. Кажется, поужинать мне спокойно не дадут. Роня устало вздохнул и отодвинул тарелку. Так и несварение заработать недолго, когда каждый в рот норовит заглянуть. Что в этом удивительного? Далион потянулся за бутылкой и налил вина всем сидящим за столом. В этом доме не любят имперцев. И особенно... верных слуг императора. Ты хочешь оскорбить меня? спокойно осведомился Рони. Тебе это почти удалось, гончая. Не стоит меня называть слугой императора. Право слово, не стоит. Почему? Делион да поднял бокал и взглянул на мага сквозь рубиново-красную жидкость. Ну сам подумай. Если я сейчас здесь. а не в Даргоне, подле Демиэна, то это о чем-то говорит?» — уклончиво отозвался Рони. «А зачем тебе быть при Демиэне, если сейчас при нем Эвелина?» да он постарался, чтобы ни тени эмоции не скользнуло в его голосе. Ему было слишком больно вспоминать бывшую ученицу императора и то, где и с кем она находится сейчас». Прежде чем ответить на этот вопрос, Рони одним глотком осушил предложенное вино, словно собираясь с духом. Затем небрежно плеснул себе еще и только после этого негромко поинтересовался. «Да он, когда на кону стоит свобода одного человека против жизни сотен сородичей, что ты выберешь?» Мужчина удивленно вздернул брови. «Неужели дядя Эвелины действовал не по собственной воле, когда забирал племянницу с запретных островов?» «Возможно. Но тогда почему он вернулся? Или думает, что в лице старшей гончей найдет достойного союзника?» «Глупо. Да Леону при всем желании...» Нечего предложить имперскому магу. У него нет ни войска, чтобы вырвать эвелину из рук императора, ни золота, чтобы нанять воинов для поистине самоубийственной задачи.